Глава тридцатая. Легенда. Пока в гостиную чинно вплывали коробки, я наблюдала за разговором Ариса с господином в ливрее. Пыталась поймать в голове ускользающую мысль. Перебирала словно четкий наш разговор. Мои вопросы, его ответы, действия. И вспомнила, за что зацепился мой мозг. Ритуальная фраза. Аж подпрыгнула, сидячи в кресле. Взвелась и во все глаза уставилась на повоенному прямую спину Выскочки. Ритуальная фраза, вот о чем надо его расспросить. С трудом дождавшись, пока закроется дверь, выпалила. Что значит ритуальная фраза? Выскочка медленно повернулся ко мне и подошел к столу. Коробки с нарядами, как привязанные, поплыли следом и зависли сбоку от моей головы. Арис облокотился бедром на ребро столешницы рядом со мной и растерянно проговорил. «Я же уже сказал, когда женщина признает...» «Это я помню», – нетерпеливо перебила его и забралась в кресло с ногами. «Ты был настолько удивлен этой фразе, что у меня сейчас создалось впечатление, будто она произносится редко. Ты не ожидал ее услышать. У меня чувство, что за ней стоит нечто большее, чем просто подтверждение выбора». Арис задумчиво смотрел на меня и молчал, склонил голову, скрестил руки на груди. Под его пристальным взглядом я заёрзала, решив, что задела своим вопросом какую-то тщательно скрываемую сторону жизни оборотней. Взгляд мой забегал по сторонам. Почему-то вспомнился любимый фильм, где упоминалась театральная пауза. Уж если взяла её, то тени. тяни, пока собеседник не начнёт нервничать». Что же, Выскочка, посмотрим, кто не выдержит первым. Я свой ход сделала. Как поступишь ты? Я снова посмотрела на него, и наши взгляды встретились. И не было в этом никакого противостояния. Не было борьбы. Арис не пытался меня подавить, только изучал. Смотрел ласково и доброжелательно но при этом словно решая, достойна ли я того, чтобы передо мной открыться. Мне хотелось передать своим взглядом, что да, достойна. Глядя на него, теперь поняла, как все изменилось. Почувствовала, что хочу быть рядом с этим мужчиной. Тонула в его глазах, спокойно открываясь. Не знаю, умеют ли оборотни с помощью магии проникать в сознание но я была чиста и откровенна перед ним. Понимала, что до признания «я люблю тебя» еще далеко, но другие три заветных слова готова произнести уже сейчас, наплевав на страх перед зверем и миром. Понимая, что здесь другие законы и правила, чувствуя, что не деться мне никуда от этих глаз, да и не желая уже другой судьбы, «Ты мне нравишься», прошептала вмиг пересохшими губами. «Откуда ты взялась такая?» – тихо проговорил Выскочка, склоняясь ко мне. «Какая?» – выдохнула в нежный поцелуй. Выскочка ласково провел языком по моим губам, смачивая их, и только потом осторожно толкнулся вглубь, обхватывая руками мой затылок. У меня распахнулись глаза – но ничего перед собой я не видела. Воздух вокруг сгустился. Язык Ариса уверенно исследовал мой рот, и его губы не позволяли думать ни о чем другом. Это было совсем не так, как в спальне. Горячие вероломные губы Ариса словно взламывали меня, заставляли выгибаться в его руках и задыхаться от нехватки воздуха. Когда Арис отстранился, я ошеломленно заморгала, хватая открытым ртом воздух. Ритуальная фраза произносится между истинными парами. Тихо проговорил Выскочка, не спуская с меня глаз и все еще держа в руках мою голову. Как подтверждающая истинную любовь и добровольный выбор. И ты права, она уже давно не произносится. Подожди, значит, все же у вас есть истинные пары, а то лисички мне сказали, что это пережитки прошлого. Выскочка усмехнулся, чуть отстранился, отпустил меня и снова скрестил руки на груди, отвел взгляд в сторону. Древняя суть оборотня, коими мы все являемся, создать семью со своей истинной парой. «С тем, кого примет и человеческая, и звериная ипостась». Но он замолчал, пристально высматривая что-то за окном, и только через несколько томительных секунд продолжил. «Сначала мы перестали ставить свадебные метки, отказывая внутреннему зверю в его праве смешать свою кровь с избранным партнером». Он снова замолчал, а в моей голове забилась паническая мысль. Что, метка, что это такое вообще? Это произошло очень давно, медленно продолжил Арис, словно подбирал верные слова. Много поколений уже сменилось с тех пор, потом вообще решили, что договорные браки лучше. Когда старинной традиции еще остались отборы, только вот раньше выбирали не только мужчины. «На таких встречах было важно учуять своего». «Но поиск истинного – это путь», – Арис горько усмехнулся. «А люди торопятся жить, и зверь внутри нас слабеет, с ним слабеет и магия. Далеко не все признают эту взаимосвязь, считая, что истинность – это красивая легенда для простодушных людей». Людям всё сложнее договориться со зверем, а многие вообще испытывают трудности оборота. Только считается, что такая плата за благо цивилизации приемлема. Ведь трудности испытывают в основном те, кто вырос в приютах. Я смотрела на него практически не дыша, боясь перебить его откровение неосторожным громким вздохом. «В моей семье последним, кто женился на своей истинной паре, был основатель академии», – проговорил Выскочка, оглядев комнату. «И, как ты понимаешь, это было несколько поколений назад». «То есть легенда, о которой ты говорил матери, она про истинность?» – пробормотала неуверенно. «Любовь истинных пар питает сердце магии». Заученный скороговоркой проговорил Арис. «Это если кратко». Он встрепенулся, встряхнул головой, как пес. Взмахом руки отправил коробки с нарядами в спальню. «Давай-ка собираться, пока сюда не прибыла делегация от моего семейства. Они и так уже нас заждались».